«Семьдесят Лили. Шестьдесят граммов. Столько весит твоя свобода. Мы можем выписать вас», — объявляет Флоренс. «Доктор сделает предписание и даст рекомендации. Я собрала твои вещички, затолкала в пакет свои, сняла со стены постер и скатала его в трубочку. Скомкала просто не оставила их в изножии кровати». а потом последний раз искупала тебя в белой ванночке. Ты так и не рожала кулачки. Унаследовала мамин нрав. Доктор Банвен появился, когда я начала одевать тебя. «Видите, я всегда держу слово», — веселым тоном заявил он. Я вспомнила, как этот врач успокаивал меня, уверял, что все будет хорошо, и почувствовала, что счастлива, как и он. У меня перехватило горло. «Спасибо», — шепнула я. «Ваше отношение ко мне, к нам, было бесценно». Банвен пожал плечами, мол, ничего особенного. Я оценила его смиренность, но мы оба знали, что благородство и душевная тонкость не являются обязательным бесплатным приложением к белому халату. И, безусловное тому доказательство, неприятная интернша. Или рентгенолог, упрекнувший меня за лишний вес. Вообще-то он сказал, что я жирная. Или врачи, зачем-то объяснившие нам с братом во всех деталях, как ужасно страдала наша мать. Или та, что спросила нашего плохо соображавшего отца, твоего дедушку, не мог ли он, о, конечно, случайно, подтолкнуть жену к самоубийству. Сочувствию нельзя ни научить, ни научиться. Доктор Банвен одарён от природы. Таких людей немало, но и не слишком много. Чаще всего они встречаются в тех службах, где их доброжелательность утешает и смягчает души. Он пожелал нам всего наилучшего и ушел врачевать другие раны На смену ему явилась Флоренс Меня ждет работа и я забежала сказать до свидания ужасно рада что вы возвращаетесь домой Я смотрела на темноволосую женщину сияющей улыбкой и нежным взглядом и уговаривала себя не плакать, то уж потечет. Но когда открыла рот и поблагодарила за терпение, умение слушать, нежность, выбор работы, за то, что стала доброй феей для моей малышки, пробормотала. «Мне будет вас не хватать». Конечно же, зарыдала, и на щеках появились черные дорожки. Я вспомнила, как удивила меня взволнованность пары, несколько недель назад покидавшей отделение. Некоторые вещи начинаешь понимать, только пережив их. Флоренс молча пожала мне руку и вышла, как ни в чем не бывало, словно мы должны были увидеться на следующее утро. В полдень явился твой папа с детским креслом в руке и улыбкой до ушей. Пора была прощаться. Ты спала, прижавшись ко мне. Я в последний раз шла по длинному коридору. Я ненавидела его. Это место, эти стены в пастельных тонах. Детские рисунки, запах дезинфекции. Непрестанные звонки, застекленные двери, скрип тележек, опущенные жалюзи. И все таки оно стало нашим первым домом. Больница представляется нам мрачным, даже зловещим местом, куда лучше не попадать. Но в нашем случае она была средоточием жизни, где сталкиваются сильнейшие эмоции, переплетаются надломленные судьбы. Жизнь соседствует со смертью, ужас сожительствует с надеждой, Радость приходит на смену отчаянию, чувствительность обострена. Счастье бьет через край, печаль бездонна, нет ничего незначительного. Главное становится главнейшим. Скорлупа, панцири и позы рассыпаются. Мы плывем на одном плато, обмотав сердца вокруг шеи. Со вспоротыми животами отбрасываем щиты до предела, сокращаем расстояние между нами. Дороги пересекаются. Ненадолго. Мы беремся за руки, отдаемся, раскрываемся, понимаем чужую душу, помогаем как можем, подбадриваем друг друга, привязываемся. Соседи по отделению ждали нас в семейной комнате. Родители Мило подарили тебе альбом, чтобы ты все детство заполняла его фотографиями. У них хорошая новость, получено разрешение на отдельную комнату. Мама тройняшек сунула пакет твоему папе, наверняка с пирожными. Мама Климана одарила самым мрачным из своих недобрых взглядов. Они проводили нас до дверей. Мы обнялись и пообещали друг другу скоро увидеться. Этого не будет. Я не встречусь с ними. Не увижу Флоренс, Эстель, Еву, Селену и остальных. Но никогда их не забуду. Однажды я расскажу тебе о каждом. Мы пересеклись ненадолго, но след в нашей жизни они оставили неизгладимый.